Глава сорок шестая. Другие битвы другим оружием. Хмуро глядя вслед Асмодиану, Ранд гадал, насколько можно на него положиться. И внезапно вздрогнул. Авиенда отшвырнула свою чашу, расплескав вино по коврам. А ведь аильцы всегда бережно относятся ко всякому питью, не только к воде. Девушка уставилась на влажное пятно, ошеломленная не меньше Ранда. Но длилось это лишь миг. В следующую секунду она уперла кулаки в бедра и сердито воззрилась на Ранда. «Значит, Каракарн вступит в город, хотя еле ходит?» «Я говорила, что Каракарн должен быть выше прочих мужчин, но я не знала, что он нечто большее, чем простой смертный». «Где моя одежда, Виенда?» «Да ты еле жив». «Где моя одежда?» «Не забывая о своем тох, Рандалтор. Если я помню о Джи Тох, то и тебе это по силам». Странно, что он услышал такие слова. Скорее солнце взойдет в полночь, чем она позабудет о малейшей крупице Джи Тох. «Если будешь продолжать в том же духе?» С улыбкой сказал Ранд. «Я подумаю, что ты обо мне заботишься». Он рассматривал свое замечание как шутку. Существовало всего два способа общаться с девушкой – шутить или просто в упор ее не замечать, спорить себе дороже. Причем шутка была вполне мягкой, учитывая, что они провели ночь в объятиях друг друга. Но глаза Виенды округлились от гнева, и она дернула костяной браслет, словно собираясь сорвать его и кинуть вранда. «Каракарн настолько выше прочих людей, что одежда ему не нужна» огрызнулась она. «Если ему угодно идти, пускай идет на все четыре стороны. Нагишом. Мне привести Сарелею и Бейр? Или может Энайлу с Самарой и Ламелле?» Ранта каменел. Из всех дев, которые обращались с ним точно с непутевым сыном лет десяти, она выбрала и назвала трех самых худших. Ламелле как-то даже супу ему принесла. Готовить она... Совершенно неумела, но настояла, что сварит ему суп. «Приводи, кого хочешь», — сказал ран сдавленным давленным напряженным голосом. «Но я — Каракарн, и я отправляюсь в город». Если повезет, он сумеет отыскать одежду раньше, чем она вернется. Сомара ростом не уступала Ранду, и сейчас наверняка сильнее его. А от единой силы ему проку, несомненно, нет». Сейчас он не в том состоянии, чтобы обратиться к Саидин, даже если перед ним Самаэль появится, не говоря уже о том, что не сумеет ее удержать. Виенда долго-долго смотрела Ранду в глаза, потом вдруг подхватила чашу с выгравированными леопардами и наполнила ее вином из чеканного серебряного кувшина. «Если отыщешь свою одежду и, не свалившись с ног, оденешься сам», спокойно сказала девушка. «Тогда иди. Ну, я пойду с тобой. Если же я решу, что ты слишком слаб, то ты немедленно вернешься сюда. Пусть даже Самара тебя на руках понесет». Ранд хлопал глазами, а Виенда растянулась на коврах, подперев голову рукой и тщательно расправив свои юбки, принялась потягивать вино. «Попробуй Ранд вновь заикнуться о женитьбе. Она ему, пожалуй, голову оторвет». Но в некоторых отношениях она вела себя так, словно они и в самом деле женаты. По крайней мере, это были самые худшие стороны семейной жизни. И, как ему представлялось, в этом не было ни капельки отличия от того, как обращались с ним Энайло или Ламелле. Ворча себе под нос, Ранд завернулся в одеяло и пополз вокруг девушки к очагу, к своим сапогам. Внутрь были вложены чистые шерстяные носки, Но больше ничего. Можно, конечно, позвать Гайшайн. Тогда всему лагерю станет обо всем известно. Не говоря уже о возможности, что в довершение всего в дело вмешаются девы. И сразу возникает вопрос. Кто он такой? Каракарн, которому нужно подчиняться? Или просто Рандалтор? В глазах дев еще один мужчина. Взор Ранда привлек скатанный коврик в углу палатки ведь обычно все пледы и ковры бывают расстелены. Внутри оказался его меч. Вокруг ножен обмотан пояс с застежкой в виде дракона. Тихо мурлыкая, Авиенда, казалось, дремала и, полуприкрыв глаза, наблюдала за его поисками. «Тебе больше не нужно это!» Столько отвращения она вложила в последнее слово. Никто бы не поверил, что именно Авиенда подарила Ранду этот меч ты о чем? В палатке стояло несколько небольших сундучков, выложенных перламутром или окованных медью. Один был украшен золочеными листьями. Сами аильцы предпочитали укладывать вещи во вьюки. Ни в одном из сундуков одежды не оказалось. Золоченый, весь в незнакомых животных и птицах, хранил крепко обвязанные кожаные мешочки и когда Аранд приподнял крышку, вокруг распространился запах специй. «Куладин мертв?» — Арандалтор. Изумленный, он поднял голову и посмотрел на девушку. «О чем ты толкуешь?» — Ейлан рассказал. «Больше ведь никто не знал. Но почему?» «Мне никто не сказал, если ты об этом подумал. Теперь-то я тебя знаю, Арандалтор. С каждым днем я узнаю тебя все больше». «Ни о чем таком я не думал. Да и о чем, кто должен был сказать?» — пробурчал он. Он сердито схватил меч в ножнах и, неловко сунув его под мышку, продолжил свои поиски. Авиенда все так же невозмутимо потягивала вино. Ранду почудилась, будто она вроде как улыбку прячет. «Просто превосходно! От одного взгляда Ранда Алтора, благородных лордов Тира, в холодный пот кидает». Кыренцы, возможно, готовы ему свой трон предложить. Подчиняясь приказам Каракарна, вождя вождей, драконову стену пересекла величайшая аильская армия, какую только видел мир. Государства дрожали при одном упоминании о возрожденном драконе. Целые страны. А если он не отыщет свою одежду, то будет сидеть и дожидаться, когда ему разрешат выйти из палатки несколько женщин, считающих, что лучше самого Ранды, все знают. В конце концов Ранд обнаружил искомое. Заметил шитый золотом манжет красного рукава куртки, торчащий из-под авиенды. Получается, она все это время на куртке сидела. Ранд попросил девушку подвинуться. Она угрюмо заворчала, но все же подвинулась. В конце концов. Как всегда, она наблюдала за Рандом, пока он брился и одевался без комментариев. Направив силу, нагрела ему воду, и даже без просьбы с его стороны, после того, как он в третий раз порезался и заворчал о холодной воде. По правде говоря, на сей раз Ранда, помимо всего прочего, немало беспокоила, что она может заметить его неуверенность. «Можно привыкнуть ко всему, если это продлится достаточно долго» мрачно подумал он. Авиенда неверно истолковала то, как он покачал головой. «Илэйн не будет против, если я посмотрю, Рандалтор. Ранд, успевший наполовину зашнуровать рубашку, замер и поднял взгляд на девушку. Ты и вправду так считаешь? Конечно. Ты принадлежишь ей, но она не может запретить другим смотреть на тебя». Беззвучно рассмеявшись, он вновь занялся шнурками хорошо. Это напомнило, что ее новообретенная загадочность, помимо всего прочего, скрывает неведение. Заканчивая одеваться, он не удержался от самодовольной улыбки, потом застегнул пояс с мечом и взял шанчанское копье с кисточками. Его улыбка обрела мрачный оттенок. Ран думал, обломок копья послужит ему напоминанием, что в мире остались шанчан, но оно напомнило ему и о том многом, что он еще должен сделать. Каэренцы и тайренцы Самаэль и прочие отрекшиеся, Шайдо и страны, которые пока не знают его, страны, которым суждено узнать о нем до Тарман-Гайден. По сравнению с этим громадьем, разобраться в отношениях с Авиендой, в самом деле, довольно просто. Когда Ранд, пригнувшись, быстро, чтобы скрыть, как подкашиваются ноги, шагнул из палатки, девы вскочили с места. Ранд не знал, насколько ему удалось скрыть свою слабость. авиенда стояла рядом. Она не только собиралась подхватить его, если он упадет, но и явно готова была к такому обороту. И что вовсе не улучшило настроение Ранда, Сулин с перевязанной головой вопросительно взглянула на нее. Не на него, а на неё. И лишь дождавшись ее кивка, приказала девам готовиться к выступлению. На холм верхом на муле поднялся Асмодиан, ведя в поводу Джидеина. Каким-то образом он ухитрился выкроить время и переодеться в свежий костюм из темно-зеленого шелка. И, конечно же, с водопадом белых кружев. За спиной у него болталась золоченая арфа, но министрелево плаща он не надел и в руке его не было темно-красного знамени с древним символом айс Эта обязанность перешла к беженцу-кариенцу по имени Певин, бесстрастному малому в залатанной фермерской куртке из грубой темно-серой шерсти. Певин ехал на гнедом муле, которого еще несколько лет назад следовало выпречь из телеги и пустить отъедаться на пастбище. От челюсти к редеющим волосам по узкому лицу тянулся длинный шрам, еще багровый. В голод Певин потерял жену и сестру, брата и сына лишился в гражданскую войну. Он понятия не имел, солдаты какого дома их убили или кого они поддержали в схватке за солнечный трон. Бегство кондору обошлось ему дорого. От рук кондорских солдат погиб второй сын, а от бандитов другой брат. Возвращение стоило ему последнего сына, павшего от копья шайдо и дочери, которую те увели, посчитав Певина мертвым. На слова Певин был крайне скуп, но, насколько уяснил Ранд, вся его вера сводилась отныне к трем простым вещам. Дракон возродился, близится последняя битва, и если Певин будет держаться возле Ранда Алтора, то прежде чем мир погибнет, он увидит, что гибель его семьи отомщена. Да, миру придет конец, но какая разница? Важно лишь одно — осуществление мести. Выехав на гребень холма, Пивен низко поклонился Ранду с седла. Лицо Каэриенса не выражало ровным счетом ничего, но знамя он держал ровно и крепко. Забравшись на Джидеина, Ранд, не дав Авиенде встать на стремя, втащил ее на круп позади себя, просто чтобы показать, на что он способен. А потом, не дожидаясь, пока она устроится поудобнее, ударом пяток, послал Крапчатого вперед. Авиенда обеими руками обхватила Ранда за пояс, полголоса заворчав. Он уловил кое-какие отрывки ее нынешнего мнения о Рандиалторе, а также несколько нелестных отзывов о Каракарне. Впрочем, она не отодвинулась, за что он ей был благодарен, и не только потому, что ему было приятно, как она прижимается к нему, а главным образом из-за того, что лишняя опора не помешает». Таскивая девушку в седло, он вдруг потерял уверенность. То ли она окажется на коне, то ли он сам на земь сверзится. Рант надеялся, что его неуверенности Авиенда не заметила, и что она вовсе не поэтому так крепко его обхватила. Темно-красное знамя с большим черно-белым диском реяло позади певина, пока небольшая колонна зигзагом спускалась с холма, и ехала по неглубоким ложбинкам среди разбросанных по склонам палаток. Как обычно, аильцы обращали мало внимания на отряд, хотя присутствие Ранда недвусмысленно говорили и знамя, и окружающий его эскорт из нескольких сотен фарда Райзмай, с легкостью поспевавших за Джидиином и мулами. Едва оглянувшись на стук копыт, аильцы вновь принимались за свои дела. Ранда ошеломила известия что около 20 тысяч сторонников куладина захвачено в плен. До того, как оставить двуречье, Ранд бы не поверил, что столько народу может собраться в одном месте. Однако, увидев пленных, он испытал еще одно потрясение. Групки по 40-50 человек испещряли склоны холмов точно капустной кочаны. Мужчины и женщины вперемешку сидели, обнаженные под солнцем. Каждый кружок под присмотром одного гайшайн. На них никто не обращал внимания. Хотя то и дело к какой-нибудь группке подходила облаченная в каденцор фигура и посылала мужчину или женщину с поручением. Кого бы ни выкрикнули, тот отправлялся бегом, без караула. Ирант видел, как несколько вернувшихся вновь скользнули на свои места. Остальные молча сидели, чуть ли не со скучающим видом. Словно им было все равно. Где они? и что с ними будет. Наверное, столь же смиренно они наденуты белые балахоны. Однако рант не мог забыть, с какой легкостью эти люди уже попрали собственные законы и обычаи. Возможно, начало беззаконию положил Куладин, или приказал приступить законы, но они последовали за ним и подчинились ему. Хмуро глядя на пленников, двадцать тысяч и будет еще больше и он ни одному не поверит, даже коли они станут гайшайн. рант не сразу заметил странность у других аильцев. Девы и воины-аильцы, имевшие право на копья, никогда ничего носили на голове, кроме шуфа. Тем более ничего цветного. Обычно их одежда сливалась с бурыми скалами или серыми тенями. Но теперь Ранд приметил мужчин с узкими головными повязками алого цвета, Пожалуй, один из пяти или четырех обвязал лоб узкой полоской ткани, в центре которой имелся вышитый или нарисованный диск, две сопряженные слезинки, черная и белая. Вероятно, самое необычное то, что подобные повязки носили и гайшайн. Большинство гайшайн ходили в капюшонах, но все, чьи головы были не покрыты, имели столь необычное украшение. И алгайцисвай в каденсор с повязками и без них, видели это и ничего не предпринимали. Гайшен никогда не носили чего-то такого, что мог позволить себе тот, кто вправе прикасаться к оружию. Никогда. «Я не знаю», — коротко ответила Авиенда в спину Ранду, когда он поинтересовался, что это за повязки. Ранд постарался выпрямиться. Авиенда и в самом деле держала его, кажется, крепче, чем необходимо. «Чуть погодя, девушка продолжила» так тихо, что ему пришлось напрячь слух. «Быр» грозилась поколотить меня, если я опять об этом упомяну, а Сорелея палкой по плечам огрела. Но, по-моему, они сами считают нас сисвайаман. Рант открыл было рот собираясь спросить, что это значит. На древнем наречии он знал считанные несколько слов, но тут из глубин памяти всплыло значение этого слова. «Сисвайаман» — буквально «копье дракона». — Иногда, — хохотнул Асмодиан, — трудно уловить различия между собой и своими врагами. Они хотят заполучить мир, а ты, похоже, получил целый народ. Повернув голову, Рант посмотрел на Минестреля, пока веселость не исчезла с его лица, и он неловко ежась не придержал своего мула, пристроившись за певеном с его знаменем. Беда в том, что услышанное только что название предполагало и даже более, чем предполагала, право собственности. Эта подробность тоже всплыла из воспоминаний Льюса терина Представлялось невероятным владеть целым народом. Но даже будь так, Рант не хотел этого. «Я хочу только одного — использовать их в своих целях», — мрачно подумал он. «Вижу, ты так не думаешь», — бросил Рант через плечо ни у кого издев повязки он не заметил Виенда немного помялась потом сказала я не знаю чему и верить говорила девушка так же тихо как и раньше однако голос ее был сердит и не тверд есть много мнений и их хранительницы зачастую молчат словно не ведают истины кое кто поговаривает что следуя за тобой мы искупаем грех наших предков когда когда они подвели айс Дрожь в голосе девушки изумила Ранда. Ему в голову никогда не приходило, что она не меньше любого из Аил мучается тем, что он открыл в прошлом этого народа. Можно сказать, что она престыжена Стыд являлся важной частью Джейтох. Они стыдились того, кем были. Последователями пути листа. И в то же время им было стыдно, что они отреклись от заветов этого пути. «Теперь слишком многие знают одну часть из пророчества Руэдина», продолжала Авиенда чуть окрепшим голосом. «Словно сама услыхала новость об этом пророчестве еще до того, как начала обучаться у хранительниц мудрости. Однако понимают его явно превратно. Им известно, что ты уничтожишь нас» самообладание виенды Виенда пошатнулось. Она глубоко вздохнула. «Но многие думают, что ты убьешь нас всех в бесконечных танцах копий, что мы станем искупительной жертвой за тот грех. Другие верят, что само откровение стало проверкой, чтобы очиститься от слабых, оставив лишь крепкое ядро в преддверии последней битвы. Я даже слыхала, что ныне Аил — просто твой сон». И когда ты проснешься от этой жизни, мы все сгинем, нас не будет более...» да весьма мрачный набор суеверий. И без того худо, что Рант открыл Аильцам правду о прошлом, которого они стыдятся. Чудо, что они вообще его не покинули. Или с ума не посходили». «А что думают хранительницы мудрости?» Рант говорил так же тихо, как и девушка. «Чему суждено свершиться, то и будет». «Мы спасем, что можно спасти Иран Далтор. На большее мы не надеемся». «Мы». И так она причисляет себя к хранительницам. Точно так же, как и Гвейнс и Лейн относят себя к Айсседай. «Ладно», — беспечным тоном сказал Ранд. «Думаю, по крайней мере, сарелей считает, что мне надо уши надрать. И бэр наверное, тоже. И уж непременно Милейн». «Помимо всего прочего...» пробурчала Авиенда. К разочарованию Ранда она хоть и продолжала держаться за его куртку, отодвинулась от него. Они о многом думают, о чем лучше бы не думали. Для меня лучше. Ранд невольно ухмыльнулся. Итак, она не считает, что ему надо надрать уши. Из всего услышанного с момента пробуждения это, пожалуй, самое приятное и, главное, совершенно иное. В мили отрандовой палатки расположились фургоны хадна на кадира выстроенные кольцом в широкой котловине меж двух холмов охраняли их каменные псы большеносый приспешник темного в обтягивающий внушительную фигуру кремовой куртки утирая лицо неизменным большим платком поднял взор на проезжавшего мимо ранда скользнул взглядом по знамени и подвигавшемуся размашистым шагом эскорту. Морейн тоже была здесь. Осматривала фургон, на котором позади козел, укрытой парусиной, находился Терангрял в виде дверной рамы. А Исседай даже головы не повернула, пока с ней не заговорил Кадир. Судя по жестам, он, видимо, считал, что она составит компанию Ранду. На деле же ему явно не терпелось, чтобы она ушла. Впрочем, удивляться тут нечему. Кодиру, вне всяких сомнений, оставалось лишь поздравить себя. Ему так долго удается скрывать, что он приспешник темного. Однако, чем дольше он находится возле Айсседай, тем сильнее ему угрожает разоблачение. Ранда немало удивляла, что купец до сих пор остается при караване. По меньшей мере половина возщиков из числа тех, кто въехал с ним в пустыню, оказавшись за драконовой стеной, потихоньку разбежалась. Их заменили каиренскими беженцами, которых выбрал сам Ранд, чтобы быть уверенным, что они не чета Кадиру. Каждое утро Ранд ожидал услышать, что Кадир тоже пропал, особенно после бегства из Эндре. Девы чуть ли не по досочкам разобрали фургоны, разыскивая женщину. А Кадир все это время потел, извел три платка. Если бы Кадиру удалось улизнуть под покровом ночи, Ранд не стал бы сожалеть. Аильский караул имел приказ пропустить купца, если тот не попытается увести какой-нибудь из драгоценных для Морейн фургонов. С каждым днем становилось все очевиднее, что груза представляют для нее бесценные сокровища. И Ранд не хотел, чтобы Морейн лишилась даже малости. Ранд оглянулся через плечо, но Асмодиан смотрел прямо вперед, тоже игнорируя фургоны. Он утверждал, что после своего пленения Рандом никаких контактов с Кодиром не поддерживал. И Ранд считал, что это вполне может быть правдой. Купец почти никогда не отходил от своих фургонов и всегда был на глазах аильцев-стражников, не считая того времени, когда отсиживался в собственном фургоне. Напротив фургонов Ранд машинально слегка потянул за поводья. Морейн наверняка захочет сопровождать его в Кэриэн. Может, она и нашпиговала ему голову всякой всячиной. Но, казалось, у нее всегда есть еще какие-то нужные сведения наготове, А нынче Ранду особенно не помешали бы и ее присутствие, и ее совет. Однако Айседая лишь посмотрела на юношу долгим взглядом и вновь повернулась к фургону. Нахмурясь, Ран двинул крапчатого дальше. Морейна решила не ехать с ним. Ладно. Но этим она ему напомнила, у нее имеются и другие овцы для стрижки, и не обо всех ему известно. Видимо, он стал излишне доверчив. Лучше относиться к ней так же настороженно, как к Космодиану. «Никому не доверяешь?» — уныло подумал Ранд. Какое-то мгновение он не знал, его эта мысль или Льюса Террина. Но в конце концов решил, что это и неважно У каждого свои стремления». Каждый добивается своих целей. Лучше никому не доверять, только самому себе. Однако Ранду стало вдруг интересно, насколько он может доверять самому себе, когда в разум его то и дело просачивается другой человек. Вокруг Кэриэна, заполнив небо зловещими кольцами черных крыльев, кружились тервятники. Они плюхались на землю в тучи жужжащих мух, Хрипло-кликотали на глинцевито отливающих воронов, пытавшихся захватить все права на мертвецов. Там, где по безлесом холмам проходили, разыскивая тела погибших аильцы, отяжелевшие птицы в перевалку расступались, тяжело взлетали в воздух, протестующие и визгливо вскрикивая. Потом, как только живые отдалялись на несколько шагов, вновь возвращались к пиршеству. Как немного было стервятников! воронов и мух. Все вместе они не могли затмить солнечного света, но казалось, будто сияние дня померкло. Ран, в животе у которого все переворачивалось, погнал Джедиина быстрее, стараясь не смотреть на эту ужасную картину. И вскоре Авиенда опять обхватила его за талию, а девы припустили бегом. «Никто не возразил ни единым словом!» и он не думал, что лишь из-за способности аильцев бежать так часами. Даже у Асмодиана возле глаз разлилась бледность. Лицо Певина ничуть не изменилось, хотя развивающееся над ним яркое знамя казалось здесь злой насмешкой. Открывшееся впереди было немногим лучше. Слобода запомнилась Ранду суетливым, неумолчно гудящим ульем, лабиринтом путаных улиц, полнищихся разноцветием и гаммом. Теперь же массивные серые стены Каириэна с трех сторон обступила зловещим безмолвием широкая полоса пепла. На каменных фундаментах беспорядочно громоздились обугленные стропила. Тут и там торчали почерневшие от копоти дымовые трубы, устоявшие и уже угрожающе покосившиеся. На земляной улице валялся каким-то чудом уцелевший невредимый стул или обороненный в суете бегства узел с пожитками. Ран заметил тряпичную куклу. Она лишь подчеркивала опустошение. Ветерок пошевеливал стяги, поднятые на городских башнях и стенах. Там красовался на белом фоне алло-золотой дракон. Тут белели на красно-золотом поле полумесяцы тира. Центральная створка джангайских ворот была распахнута. Три высокие прямоугольные арки в сером камне охраняли солдаты Тира в характерных шлемах с кованными околышами. Некоторые воины были верхом, но большую часть караула составляли пешие. По-разному расцвеченные полосатые рукава свидетельствовали, что они принадлежат к отрядам нескольких лордов. В городе наверняка было известно, что сражение закончилось победой и что на выручку явились союзники-аильцы но приближение полутысячи фарда Райзмай вызвало легкий переполох. Руки воинов неуверенно потянулись к копьям, мечам, длинным щитам и пикам. Кое-кто из солдат двинулся к створкам, словно собираясь закрыть ворота. Многие выжидающие поглядывали на офицера с тремя белыми плюмажами на шлеме. Тот замешкался, привстал в стременах и, заслонив глаза ладони от солнца, рассматривал темно-красное знамя. И еще более внимательно — Ранда. Внезапно офицер опустился в седло и что-то сказал. Двое верховых тайренцев галопом помчались через ворота в город. И почти тотчас же офицер замахал остальным рукой, выкликая «Дорогу лорду дракону Ранду Алтору! Да сияет свет лорда дракона! Слава возрожденному дракону!» Солдаты по-прежнему неуверенно поглядывали на Дев, но все же выстроились в шеренге по сторонам от ворот и низко поклонились въезжавшему в город Ранду. Авиенда громко фыркнула ему в спину, а когда он рассмеялся, фыркнула снова. Она не поняла, с какой стати он смеется, объяснять он не намеревался. А позабавила Ранда вот что. Сколько бы упор на или кайрензе, или кто-то еще, не пытались заставить его раздуться от чванства. Можно положиться по меньшей мере на Авиенду и Дев. Они-то позаботятся, чтобы он не слишком заносился. И еще на Игвейн, и на Морейн, и на Элэйн на Найниф, раз уж речь зашла об этом, если он их вновь когда-нибудь увидит. Поразмыслив над этим, он пришел к выводу, что вся эта компания, похоже, поставила себе одну из важных задач в жизни — сбивать с него спесь. Смех Ранда стих, едва глазам предстал город. Здесь мостовые были вымощены камнем. По некоторым могло проехать разом с дюжину, если не больше фургонов. Улицы тянулись прямо, словно прорезанные ножом, и пересекались под прямым углом. Холмы, что за стенами перекатывались волнами, здесь оказались срезаны, превращены в строгих очертаний террасы, облицованные камнем. Они выглядели таким же творением человеческих рук, как и каменные здания, будто обрисованные несколькими точно выверенными штрихами, образующими острые углы, как и окруженные многоярусными лесами громадные башни с недостроенными верхушками. Все улицы и переулки были забиты людьми. Повсюду тусклые взоры и ввалившиеся щеки. Люди сгрудились под тентами из рваных одеял и самодельными навесами, а то и просто толпились под открытым небом. В темных нарядах, излюбленных столичными жителями, в разноцветных ярких одеждах обитателей слободы, в домотканных одеяниях селян и фермеров. Даже на строительных помостах было полно народу, на всех уровнях до самого верхнего, где люди казались совсем крохотными. Толпа ненадолго расступалась, освобождая место и пропуская Ранда и Дев, а потом смыкалась за ними. Именно вид этих людей прогнал веселость Ранда. Измученные и оборванные, скученные точно овцы в тесном загоне, они встречали его приветственными криками. Он представления не имел, откуда они узнали, кто он такой. Верно услыхали крики офицера у ворот. Но возбужденные кличи катились впереди маленького отряда, пока ранд кружил по улицам в сопровождении с трудом пробивающих дорогу в толпе дев. Сквозь несмолкаемый гул голосов, в котором тонули все слова, изредка прорывалось лишь «Лорд Дракон», когда кричали разом несколько стоящих рядом людей. Однако смысл кличей был ясен. Мужчины и женщины поднимали повыше детей, чтобы те видели проезжающего Ранда. Из каждого окна махали платками и цветными лоскутами, а кое-кто пытался протолкаться сквозь Дев, протягивая к всаднику руки. Казалось, люди почти не испытывали страха перед Аильцами, лишь бы хоть пальцем коснуться сапога Ранда. А желающих было столько, и напор страждущих подталкивал их вперед, что некоторым удавалось протиснуться через кольцо Дев. На самом деле многие, очень многие благоговейно касались Асмодиана. Он-то и вправду выглядел лордом в белоснежной пене кружев. И, наверное, люди считали, что лорд-дракон должен быть мужчиной постарше, а не юнцом в красной куртке. Но разницы для них не было никакой. Счастливчики, притронувшись к чьему-то сапогу или седлу, даже к Певинову, отступали с блаженным выражением на лице и добавляли свои словословия лорду-дракону в общую вакханалию, даже когда девы щитами оттесняли их назад. Учитывая приветственные возгласы и отосланные дежурившим у ворот офицером гонцов, не стоило удивляться, что вскоре появился Мейлан со свитой из дюжины таренских лордов помельче. Дорогу им расчищало полсотни защитников твердыни, размахивающих тупыми концами пик. Седовласый, худой и крепкий, в превосходно сшитом шелковом кафтане, с полосками и манжетами из зеленого атласа, благородный лорд сидел в седле с высокомерной непринужденностью человека, которого посадили на коня и научили отдавать приказы, едва он ребенком встал на ноги. Милан не замечал капель пота на своем лице, как и того, что его эскорт, вполне вероятно, может кого-нибудь затоптать. И то, и другое было для него мелкими, хоть и досадными помехами, причем под скорее всего, даже больший. идарион развощокий отпрыск знатного рода, прибывший в военрод, тоже оказался среди сопровождающих. Теперь он был не такой пухлый, как прежде. Кафтан в красную полоску болтался на его плечах. Из остальных Ранд узнал только одного – широкоплечего всадника в одежде зеленых тонов. Звали его Рейман, и в Твердыне он, как припоминал Ранд, любил играть в карты с мэтом. Остальные были по большей части значительно старше. Как и Мейлан, никто из всадников не обращал внимания на толпу, которую рассекал кортеж. Среди выехавших навстречу Ранду не оказалось ни одного коэриенца. Ранд кивнул, и девы пропустили милана но тотчас же сомкнули за ним ряды отсекая остальных, чего благородный лорд поначалу не заметил. Потом его темные глаза загорелись гневом. С той поры, как Ранд впервые появился в Тирской Твердыне, лорд Мейлан часто сердился. С появлением тайренцев приветственный шум начал стихать, превратившись в неразборчивое бормотание к тому времени, как Мейлан, сидя в седле, деревянно поклонился Ранду. Авиенду лорд решил не замечать, но прежде окинул ее быстрым взором. Точно также он старался игнорировать и дев. — Да сияет вас свет, милорд дракон! Приветствую вас в Кариене! Должен просить прощения за крестьян. Но я не был поставлен в известность, что вы нынче намерены вступить в город. И если б я знал, улицы очистили бы от толпы, Я хотел устроить для вас торжественный въезд. Триумфальное шествие для возрожденного дракона. — Я уже въехал, — сказал Ранд, и лорд заморгал. — Как скажете, милорд-дракон? Чуть помедлив, Мейлан продолжил. Судя по тону, он явно не понял Ранда. — Не соблаговолите отправиться со мной в Королевский дворец? Я распорядился о скромном приеме. Боюсь и вправду скромном. «Поскольку я не был предупрежден, однако уверен, что уже к вечеру...» «Сойдет и то, о чем вы успели распорядиться», — прервал его рант и получил в ответ еще один поклон и слабую льстивую улыбку. Теперь Мейлан являл собою воплощенное подобострастие. И не пройдет и часу, как он начнет разговаривать как нерешительный, безвольный придурок, которому не под силу понять факты, что ему под нос подсунули. Но под его раболепием и напускным кретинизмом скрываются презрение и ненависть, которых, как он полагает, Ранд не замечает. Хотя они так яростно полыхают в глазах. Презрение, потому что Ранд не лорд. Не настоящий лорд, как это понимает Мейлан, не по рождению. Ненависть, потому что до появления Ранда Мейлан вместе с немногими равными себе... Обладал властью казнить и миловать по собственному усмотрению, и над ним никто не стоял. Одно дело верить, что когда-нибудь пророчество о драконе исполнится, но совсем другое, когда они исполнились и тем умолили его собственную власть. Возникло минутное замешательство, прежде чем Сулин по настоянию Ранда позволила остальным тирским лордам занять места позади Асмодиана и Певина. Милан хотел, чтобы защитники расчистили дорогу, но Ранд коротко приказал им следовать за девами. Солдаты подчинились. На лицах, подкованными ободами шлемов, ничего не отразилось, хотя офицер с белым плюмажем покачал головой, а благородный лорд нацепил снисходительную усмешку. Впрочем, улыбка его растаяла, когда стало ясно, что толпа куда скорее расступается перед девами, Им не приходилось расчищать дорогу тумаками. Милан приписал это репутацией аильцев как дикарей, о чем и не применул заметить во всеуслышание. Он нахмурился, не дождавшись ответа от Ранда. Тот же отметил для себя другое. Теперь, когда рядом с ним ехал тайрейнец, приветственных кличей больше не слышалось. Королевский дворец Кайриэна располагался на самом высоком в городе холме, точно в центре. И был он темным, приземистым, угловатым и массивным. На самом деле трудно было определить, есть ли тут холм. Многоэтажный дворец стоял на облицованных камнем террасах. Так что холма-то видно и не было. Высокие, обрамленные колоннадами портики и галереи, вытянутые узкие окна высоко над землей, нисколько не оживляли строгий вид дворца будто окоченявшего в суровости. Ярусы серых уступчатых пирамидальных башен располагались с поразительной точностью. Улица перешла в длинный широкий пандус, ведущий к высоким бронзовым воротам, а потом разлилась огромной квадратной площадью внутреннего двора, где неподвижными статуями с наклоненными под единым углом копьями замерли шеренги тайренских солдат. Еще больше их виднелось на выходящих во двор каменных галереях. При появлении дев по рядам пробежала рябь шепотков, но ворчание очень быстро стихло, сменившись скандированием. — Слава возрожденному дракону! Слава лорду дракону Витину! Слава лорду дракону! И благородному ларду Мейлану! Глядя на лицо Мейлана, можно было подумать, что все эти кличи для него полная неожиданность. Тут подбежали с чеканными золотыми лоханями и белыми льняными полотенцами, облаченные в темные слуги. Первые кориенцы, которых увидел Ранд во дворце. Юноша перекинул ногу через высокую луку седла и соскользнул наземь. Подбежали другие слуги, приняли поводье. Ранд воспользовался предлогом умыться с дороги холодной водой и предоставил Авиенде самой слезать с коня. Рискнуть он ей помочь, все могло кончиться тем, что они оба растянулись бы на плитах мостовой. Не дожидаясь распоряжений, Сулин отобрала двадцать дев, чтобы сопровождать Ранда во дворец. С одной стороны, он был рад, что она не окружила его всеми имеющимися в наличии копьями. С другой стороны, хотелось бы, чтобы среди этих двадцати не было и Найлы, Ламелли или Самары. Оценивающие взгляды, которыми они его наградили, особенно Ламелли, худощавый с тяжелой челюстью и темно-рыжими волосами женщина, лет на двадцать старше его, заставили юношу скрипнуть зубами но он старался ободряюще улыбаться. Должно быть, Авиенда каким-то образом ухитрилась у него за спиной перемолвиться несколькими словечками с ними или с Сулин. «Видно, с девами ничего не поделаешь», — мрачно подумал Ранд, кинув слуге полотенце. «Но чтоб мне сгореть, если тут есть хоть одна аилка, которая не знает, что каракарно-то я». У подножия широкой серой лестницы, ведущей вверх со двора, Ранда приветствовали прочие благородные лорды. Все в многоцветных шелковых кафтанах, с атласными полосками и в отделанных серебром сапогах. Было ясно, никто из них не знал, что Мейлан отправился встречать Ранда, пока это не стало свершившимся фактом. Ториан, с лицом как картофелина, необычно вялый для столь грузного человека, обеспокоенно нюхал надушенный платок. «Гуам!» плеж которого еще более бросалось в глазах из-за напомаженной бородки, сжимал кулаки величиной с доброй окорок и злобно косился на Мейлана, даже кланяясь Ранду. Острый нос Симаана будто подрагивал от гнева. Маракон, мужчина с редкими втирой голубыми глазами, поджал тонкие губы, они будто исчезли. С узкого лица Гиарна не сходила улыбка, Он неосознанно теребил мочку уха, что обычно случалось в гневе. Лишараком, стройный как клинок, не выказывал никаких эмоций, однако он почти всегда хорошо скрывал гнев и копил его, пока не наступало время выпустить пар. Тогда он взрывался в один миг. Просто грех было упустить столь удачно подвернувшуюся возможность. Мысленно благодаря Морейн за преподанные уроки, — Куда проще и легче обвести дурака вокруг пальца, — говаривала она, чем сбить его с ног. Ранд сердечно пожал пухленькую ладошку тариана похлопал по плечу Гуама, вернул гярну улыбку с равной долей теплоты, так впору улыбнуться близкому товарищу. Молча кивнул Аракому, одарив того многозначительным взглядом. Симаана и мараконна Ранд почти проигнорировал бросив на каждого всего один взгляд, равнодушный и холодный, как пруд глубокой зимой. На данный момент большего и не требовалось. Правда, стоило понаблюдать, как у них беспокойно забегали глаза, а лица напряглись в задумчивости. Они всю свою жизнь играли в «Дайя Даймар» — «Игру домов», и сейчас находились в Кориене, где искушенный в ее приемах люд способен прочесть целые тома, приподнятой брови или покашливании. Последнее лишь усилило восприимчивость тирских лордов к подобным знакам. Каждый из лордов знал, у Ранда нет причин относиться к ним дружески, однако все гадали, не скрывается ли за столь теплым приветствием нечто тайное в отношениях с другими. Больше всего, по-видимому, встревожились симан и Маракон. Однако остальные поглядывали на этих двоих подозрительнее всего. Вероятно, полагали они, холодность Ранда представляет собой несомненное прикрытие. Или, быть может, они должны так решить? Для того-то все и задумано. Для себя же ранд решил, что Морейн, как и Том Мерилин, гордилась бы им. Если в настоящее время никто из семерых и не плетет заговор против него, в это Кайранд не поверил бы даже поставь на это Мэтт. занимающее столь высокое положение лорды способны сорвать его планы, коли оставить их шайку без присмотра. И поступят они так, просто в силу привычки, если и не по иной причине, и уж тем более, если у них найдется на то причина. Сейчас же Ранд выбил их из равновесия. Если ему удастся поддерживать тирских лордов в состоянии разброда, они будут слишком поглощены слежкой друг за другом и начнут, в свою очередь, опасаться слежки за собой. Тогда у них не останется времени чинить препятствия Ранду. Они даже не будут ему перечить и выискивать сотню причин, почему что-то следует сделать иначе, чем желает Ранд. Впрочем, наверное, ему захотелось слишком многого сразу. Довольство собой мигом покинуло Ранда, когда он заметил сардоническую ухмылку Асмодиана. Но хуже оказался задумчивый взгляд Авиенды. Она была в тирской твердыне и знала, кто эти люди, и почему Ранд отослал их сюда. «Я делаю, что должен», — мрачно подумал он. И ему очень захотелось, чтобы это не звучало так, будто он стремится оправдаться. «Идемте», — сказал Ранд более резко, чем намеревался. И семеро благородных лордов дернулись, будто неожиданно припомнив, кто он такой. Каждый из лордов хотел оказаться поближе к Ранду, когда он поднимался по лестнице, но девы попросту окружили юношу плотным кольцом и благородным лордом, за исключением милана который показывал дорогу, пришлось пристроиться позади вместе со Смодианом и лордами помельче. Авиенда, разумеется, шагала возле Ранда, сулин шла с другого боку, а Самара с Ламеле и Энайлой поднимались сразу позади него. Им бы не составило труда протянуть руку и коснуться его спины. Ранд осуждающе взглянул на авиенду Но она с искренним недоумением выгнула брови. И он почти поверил, что девушка тут ни при чем. Почти поверил. Коридоры дворца были пусты, не считая слуг в темных левреях, которые кланялись проходящему Ранду в ноги или опускались в столь же низких реверансах. Однако, войдя в большой зал солнца, он обнаружил, что Каиренскую знать все же не изгнали совершенно из дворца. — Дракон возрожденный! — нараспев огласил седовласый мужчина, стоящий сразу за порогом зала, у огромных золоченых створок с изображением восходящего солнца. Красный кафтан, вышитый шестиконечными синими звездами, выдавал в мужчине старшего слугу дома Мейлан. Кафтан после долгой осады Кайрена сделался слуге несколько великоват. — Все приветствуют лорда-дракона Ранда Алтора! Слава лорду-дракону! Быстрый гомон наполнил зал, отражаясь эхом от угловатого сводчатого потолка в пятидесяти шагах над полом. — Приветствую, Ранда Алтора! Слава лорду-дракону! «Да сияет свет, лорда дракона!» По сравнению с приветственными кличами, последовавшая за ними тишина показалась невероятно глубокой. Среди массивных, квадратного сечения мраморных колонн, так обильно испещренных темно-синими прожилками, что они казались почти черными, стояло больше тайренцев, чем предполагал увидеть ранд ряды лордов и леди помельче, облаченных в лучшие наряды, в остроконечных бархатных шляпах и кафтанах с пышными полосатыми рукавами, в многоцветных платьях с кружевными воротниками, в плотно облегающих чипцах, затейливо вышитых или расшитых жемчужинами и мелкими самоцветами. Позади и переминались с ноги на ногу коэриенцы, в темных одеяниях, не считая разноцветных прорезей на груди платьев и длинных по колено кафтанов. Чем больше полос цветов дома, тем выше ранг носившего их. Но мужчины и женщины с полосками от шеи до пояса и ниже стояли позади тайренцев из каких-то явно мелких домов. Их одежда была шита не золотой, а желтой нитью, и доминировала здесь шерсть, а не шелк. Среди кориенцев Ранд заметил немало мужчин с бритами и припудренными спереди головами. Такие прически настили здесь почти все кориенцы помоложе. Теренцы, хоть и выглядели взволнованными, явно что-то предвкушали. Лица же кориенцев были словно изо льда высечены. Вряд ли можно было сказать, кто выкликал приветствие, а кто нет. Однако Ранд подозревал, что больше всего усердствовали передние ряды. «Столь многие тут желают служить вам!» — пробормотал милан идя по залу вместе с Рандом. На полу из синих плит золотой мозаикой было выложено огромное восходящее солнце. Ранда, шагавшего вдоль рядов знати, сопровождала волна безмолвных поклонов и реверансов. Ранд лишь хмыкнул. «Они желают ему служить?» «Ему не нужна помощь, Морейн, он и сам сумеет сообразить». Эта мелкопоместная знать надеется возвеличиться, урвав в Каирене владение побогаче. Нет никаких сомнений, что милан и Те шестеро уже намекали, если не обещали напрямую, какие земли чьими будут. В дальнем конце большого зала стоял сам солнечный трон. В центре обширного возвышения из темно-синего мрамора. Даже в самом троне сказывалась привычная каэренская сдержанность. Огромное кресло с тяжелыми подлокотниками сверкало позолотой золотой и злототканным шелком, но оно словно состояло из ровных вертикальных линий. Исключением являлось восходящее солнце с волнистыми лучами. Оно засияло бы над головой любого, кто сядет на трон. Трон предназначался ему. Ранд понял это задолго до того, как приблизился к девяти ступеням, ведущим на возвышение. Авиенда поднялась вместе с Рандом. Асмодиану, как его барду, тоже позволено было взойти к трону. Но Сулин быстренько расставила вокруг ступеней дев. Девы небрежно держали копья, которые и преградили путь шедшему следом милану Эти же копья не подпустили ближе и прочих благородных донов. На лицах тайренцев отразилось разочарование. В тронном зале стало так тихо, что Ранд слышал свое дыхание. «Он предназначен другому», — наконец сказал Ранд. «Кроме того, я слишком много дней провел в седле, а тут слишком жесткое сиденье Принесите мне стул помягче да поудобнее». На миг повисло изумленное молчание. Затем по залу расползлись шепотки — На лице милана появилось крайне задумчивое выражение, столь быстро согнанное, что Ран чуть не рассмеялся. Очень вероятно, что Асмодиан прав в отношении этого лорда. Сам же Асмодиан взирал на Ранда с едва скрываемым подозрением. Минуло несколько минут, и бегом вернулся запыхавшийся дворецкий в расшитом звездами кафтане. По пятам за ним... Два кориенца в темных левреях тащили кресло с высокой спинкой и горкой обтянутых шелком подушечек. Дворецкий указал, куда поставить кресло, встревоженно кося глазами Норанда. По тяжелым ножкам и спинке кресла густо тянулись полосы позолоты, но рядом с солнечным троном оно казалось ничтожным. Пока трое слуг, на каждом шагу складываясь в поклонах чуть ли не вдвое, бятелись сестронного зала, Ранд сдвинул большую часть подушечек на одну сторону и с облегчением уселся, положив шанчанский наконечник копья на колено. Впрочем, он держался на стороже и удержал вздох. Уж слишком внимательно следила за ним и веенда. А то, как Сумара переводила взор с Ранды на девушку, укрепило его в подозрениях. Но каковы бы ни были затруднения Ранды в отношении к Савиендой и Фарда Райзмай, большинство присутствующих ожидало речи Ранда в равной степени с нетерпением и внутренним трепетом. «По крайней мере, они-то запрыгают, стоит мне лягушка сказать», — подумал Ранд. «Пусть подобное им и не понравится, приказ они выполнят». «С помощью Морейн Ранд придумал, что здесь сделать». Кое-что он и без ее предложения считал верным и очевидным. Хорошо бы, конечно, чтобы тут вместо авиенды, готовой в любой миг дать сигнал Самаре, стояла Морейн и нашептывала ему на ухо в случае надобности. Но ждать и тянуть незачем. Наверняка все тайренцы и коэриенцы знатного сословия, что оставались в городе, собрались сейчас в этом зале. «Почему коэриенцы держатся сзади?» — громко спросил Ранд. Толпа зашевелилась, лорды и леди в замешательство обменивались недоуменными взглядами. «Тайренцы пришли на подмогу, но это не причина, чтобы самим кайренцам к стенам жаться. Пусть все встанут сообразно своему положению. Все!» Трудно сказать, кого более ошеломили эти слова. «Тайренцев или кайренцев?» Но Мейлан с виду готов был язык проглотить. Да и остальные шестеро оторопили не меньше. Даже уравновешенный араком побелел. Шарканье подошв, скрип сапог, шорох юбок, бесчетные ледяные взгляды с обеих сторон, но, наконец, требуемое было исполнено. И в переднем ряду оказались мужчины и женщины с цветными полосами на груди, а во втором осталось лишь несколько тайренцев. Мейлан со своими товарищами присоединился к кориенцам, занявшим место у подножия трона. Кэренцы, в большинстве своем седовласые, вдвое превосходили числом благородных лордов. У каждого из них цветные вставки тянулись от шеи почти до колен. Впрочем, присоединились не совсем верное слово. Они стояли на особицу, двумя группами, разделенные самой меньшей тремя шагами, и отворачивались друг от друга с таким упорством, что с тем же успехом могли бы кричать и потрясать кулаками. Все взоры устремились на Ранда, и если Таренсы злились, то Каренсы по-прежнему сохраняли ледяной вид, лишь с легким намеком на некое потепление, судя по тому, как они рассматривали Ранда. "Я заметил флаги, что развиваются над Кареном", продолжал Ранд, когда перестройка рядов завершилась. Хорошо, что там так много полумесяцев Тира. Без зерна из Тира в Кайрении не осталось бы ни одного живого, чтобы поднять свое знамя. А без Тайренских мечей жители столицы, дожившие до сего дня как знатные, так и простолюдины, на своей шкуре узнали бы, что значит подчиниться Шайдо. Тир заслужил свою честь». После этих слов таренцы разумеется, раздулись от гордости, точно индюки, энергично кивая и еще более довольно улыбаясь, хотя благородные лорды, явившиеся сюда последними, как будто смутились. Кааренцы же у возвышения поглядывали друг на друга с сомнением. «Но я не вижу необходимости в таком обилии своих флагов. Пусть останется одно знамя с драконом на самой высокой башне города» чтобы его издалека видел всякий кто приближается к городским стенам. остальные надо снять и заменить стягами карена. это карренен и пусть знамена карена развиваются над городом И восхидящее солнце должно реять гордо. У кареена есть своя честь и ею нужно гордиться. Зал столь внезапно взорвался радостным ревом, что девы взяли копья на перевес. Приветственные кличи летели под потолок, отражаясь от стен. В то же мгновение Сулин быстрыми движениями языка жестов дев отдала какую-то команду, и поднятые было вуали вновь упали. Кыренские вельможи приветственно вопили, так же громко, как народ на улицах, подпрыгивая и размахивая руками не хуже жителей Слободы на празднике Теперь уже тайренцы молча обменивались взглядами. Разгневанными они не выглядели, даже милан по-видимому, испытал неуверенность подстать прочим. Хотя, подобно Ториану и остальным, изумленно поглядывал на лордов и леди высокого звания, которые мгновение назад являли собой холодную гордость и высокомерие, а теперь пританцовывали и выкрикивали словословия в честь лорда-дракона. Ранд не знал, что такого особенного они все услышали в его словах. Конечно, он предполагал, что они услышат больше, чем он скажет, особенно коэриенцы, и что некоторые, вероятно, даже правильно истолкуют его речь, но к столь бурному проявлению чувств не был подготовлен. Он хорошо знал, что коэриенская сдержанность и скрытность – странная штука, временами замешанная на неожиданной смелости. В этом отношении Морейн была скупа на объяснение. Несмотря на настойчивые попытки, обучить Ранда всему и вся. Айсседай ограничилась в своих наставлениях замечанием, что если сдержанность покидает Кэриэнса, то происходит это нежданно и в немалой степени удивляет. И впрямь, куда уж поразительней и неожиданней. Когда приветственные возгласы наконец стихли, началась церемония. Лорды приносили клятву верности. Первым на колени опустился Мейланн. С застывшим лицом он клялся пред светом надежды на спасение и возрождение, служить преданно и подчиняться. Форма присяги была древней, и Ранд надеялся, что это обстоятельство вынудит кое-кого все-таки держать данное слово. Как только милан поцеловал кончик шанчанского копья, поглаживая бородку и стараясь скрыть кислую мину, его сменила леди Калавир, более чем привлекательная женщина средних лет. По рукам ее, когда она вложила ладони в руки Ранда, потекли кружева цвета, потемневшей от времени кости. Платье леди Калавир от высокого кружевного ворота до колен прочерчивали горизонтальные цветные прорези. Слова присяги она произносила чистым твердым голосом, с тем мелодичным акцентом, который Ранд привык слышать у Марейн. В ее темных глазах, Было также нечто от свойственного Морейн взвешивающего и обмеривающего взгляда. Особенно это стало заметно, когда она посмотрела на Авиенду, с реверансами спускаясь по ступеням. После Калавир предрандом предстал Ториан, который, давая клятву, обливался потом. Его сменил лорд Добрейн, один из немногих кореенцев в годах, у кого длинные, обильно поседевшие волосы были выбриты спереди. Глубоко посаженные глаза, испытывающие, ощупывали Ранда. На его место заступил Араком, потом... Пока длилась церемония, Ранд ощущал нарастающее нетерпение. лорды и леди поочередно опускались перед ним на колени за Каиренцем тайренец за ним опять Каиренец, как он сам потребовал. «Все это необходимо», — так говорила Морейн. И с этим соглашался голос в голове Ранда, который, как он знал, принадлежал Льюсу Терину. Но ему эта процессия представлялась досадной задержкой. Тем не менее, нужно заручиться их верностью, пусть даже притворной, для того, чтобы обезопасить Кэриэн. А это лишь начало его замысла. Принять их присягу необходимо раньше, чем Ранд двинется против Самоэля. И я это сделаю. Мне еще многое надо сделать» и я не могу допустить, чтобы он из-под цапал меня за ноги. Скоро он узнает, что значит разбудить дракона. Ранд не понимал, почему те, кто опускался перед ним на колени, вдруг начали покрываться потом, нервно облизывать губы и запинаться чуть ли не на каждом слове клятвы. Ведь он не мог видеть холодного огня, вспыхнувшего в его глазах.